Ною все больше и больше овладевает беспокойство. Что-то не то, что-то не так. Именно в нем уже полгода, как в моем коллеге, а полгода в глубине, куда больше полугода в реальном мире. Два года назад лафа кончилась, резко говорю я, напрочь. Во-первых, люди перестали тонуть. Дип-программа погружала в глубину, ну, а теперь это было контролируемое погружение. Словно ты прыгнул в воду на тарзанке. Через сутки, ровно через сутки, плюс-минус десять минут, все возвращаются в реальный мир. — У меня еще никогда не выходило сутки просидеть, — мрачно сообщает Илья, отпевает пиво, мощится. — А ломать уже и сервера! — Дайверы перестали видеть дыры в программах, — говорю я. И ухмыляю, словно испытываю глубочайшую радость от этого факта. Они могли входить и выходить из глубины в любой момент, не ставя таймера. Ну и еще ограничение по времени в 24 часа на них не действовало. Только все это ерунда. Работы у них не стало. И дайверы передохли, пошли заниматься всякой фигней. Блин, жалко. Похоже, Илья и впрямь не знал всех деталей недолгого взлета и падения дайверов. — А почему так вышло? — Неизвестно. В ответ достаточно короткий, чтобы исключить длинный расспрос. — А храм? — Я вздыхаю. Абсолютно искренне. Это тоже часть того, что лежит на моей душе. Когда... — Хм... Когда дайверы поняли, что исчезают, один из них предложил создать памятник, ну и клуб своего рода. Назвать его храм дайверов в глубине. Все должны были принять участие в его создании, ведь кое-что они умели и помимо особых своих способностей. Это должно было быть здание, недоступное никому, кроме дайвера. И смотря на всё случившееся, столько дайвер должен был суметь в него войти. Его построили? Вот чего не знаю. Многие отказались сразу и начальство. Все были озабочены, как теперь жить. Мир перевернулся. Исчезла возможность заработка, исчез особый привилегированный статус. И тратить время, силы и деньги на такой дребедень кон есть храм дайверов в глубине в глазах Ильи по-прежнему вопрос я невольно засматриваюсь на него чертовски выразительное лицо живой и настоящий я умею рисовать лица любые я на планшете не так рисует подводные лица в глубине но я дайвер ал нет Я этот твой облик он настоящий а какая фиг разница илья сразу напрягается ты впрямь мальчишка да так есть от храм мне захотелось помотать головой полгода общаться пусть мимоходом со взрослым человеком и вдруг узнать что ему 12 лет Я не знаю, отвечаю, я. честно не знаю, может быть, и есть. Нет. Наверняка или я врёт. Не может он быть ребёнком. Кто я не видал детей в глубине, либо малолетние вундеркинды, невообразимо скучные и старые либо либо дети уромки почти не ощущался возраст, но он всё-таки был постарше. «Ясно!» — Илья встаёт. «Хорошо, что ему не видно моё настоящее лицо. На нём сейчас наверняка такая гамма эмоций. Хрен с ним, поищу. А в чём дело? Запас неожиданности на сегодня выбран до дна, но мы привыкли нырять глубже, чем дно. Я словно заново вижу свой путь от офиса новых горизонтов к площади Билли Гейтса. Стены». окна, вот из сточные трубы, где ж никто не додумался учинить над дептауном дождь. Не может этого быть. У меня письмо вот от долбаный храм. Голос Ильи срывается, становится совсем тонким. Вот. Я протягиваю руку и беру конверт. Большой конверт из плотной бумаги с вензелем компании и несколькими марками. Конверт кажется пустым. то он и будет пустой, пока его не доставят по назначению. Адрес написан от руки, буквы сикось-накось. Я ведь даже помню, как Ромка мне хвастался купленным планшетом возможность писать от руки своим почерком. «Храм дайвера в глубине. Ром».